Слова важным воинам-кавказцам, доблестным защитникам святого дела. В ответ пронеслось троекратное «Ура!» Прозвучала команда «Марш!» И сотня за сотней, перестроившись в походный порядок, выступили в путь. С ночи пал туман. И чем глубже отряд втягивался в горы, тем туман становился гуще. В нем скрывались близкие склоны, порой нависающие над дорогой, змеей ползущей вверх. Опасаясь внезапного нападения, генерал распорядился выслать казачий дозор по дороге вперед. Влево направил сотню осетин, вправо — кубанцу. Береженого Бог бережет. И еще беспокоила мысль. Сумеет ли вовремя подойти пехотный батальон и батарея? Волнение оказалось излишним. У развилки его ожидал офицер. Подошел, представился. Майор Домбровский, командир пехотного батальона Курского полка. След за ним еще офицер. Поручик Прохорович, командир восьмой Донской конной батареи. «Сколько имеете орудий, поручик?» «Шесть, ваше превосходительство!» «И у меня в батальоне четыре», — доложил Домбровский. «Десять орудий. Отлично. А как с боезарядами?» «На день бой припасено, козырнул поручик. «И у меня тоже в достатке», — сообщил майор. Весь, что подоспело подкрепление, воодушевило казаков, вселило уверенность. Послышался смех, кое-где взлетела песня. Прискакал разведавший дорогу и исходную позицию Ясаул Астахов. «Турка на зеленых горах нет, ни единой души, сам проверял». «Тогда нужно спешить», — Скобелев подозвал командира кубанского полка войскового старшину Кирканова, поручика прохоровича Две сотни кубанцев и четыре орудия последуют ускоренным маршем со мной, остальным выдвигаться в прежнем порядке к зеленым горам. Вам их вести, Петр Дмитриевич. Слушаюсь, ответил Паренсон. Скобелев преобразился. Он был словно взведенная пружина. Голосы резкие, губы сжаты, позеленили глаза. Приказав казакам не отставать, хлестнул коня на гайкой, помчался вместе с Сесаолом Астаховым в гряде зеленых гор и скрылся в тумане. За ним кубанцы и батарейцы. Тоже торопятся, как бы не опоздать к началу сражений. Авангард во главе с генералом вышел на первый гребень, но впереди еще два Главное, опередить неприятеля и закрепиться на третьем гребне, с него открывается вид на плевну. Оттуда можно ввести огонь прямой наводкой по городу и подступах к нему. Вперед, кубанцы! Орудия не отставать! Миновали второй гребень. Подъем на третий. Туман вдруг стал редеть, заголубело небо. Вот, наконец, достигли и третий. С него, как на ладони, видна вся плевна, дороги, турецкие колонны и орудия на позициях. «Вот где ключ от плевны!» — воскликнул Скобелев. «Стоит закрепиться на этом гребне и плевне конец. Отсюда видна и деревушка Радишева. Вся в дыме разрывов, оттуда доносится глухой гул». Там ведет бой отряд генерала Шаховского, фланг которого прикрывает Скобелевцы. Необходимо ему помочь, молнии проносится мысль, а как? Конечно же, оттянуть на себя часть неприятельских сил. Орудие к бою командует генерал-поручик Прохорович. Артиллеристы сорвались с места, развернули в сторону города пушки, подкатили зарядные ящики со снарядами, Спешились и кубанцы, залегли в цепь и сготовились к стрельбе. Огонь! Орудийный залп из четырех пушек разорвал горный покой. Многократно повторилось эхо. Снаряды точно легли по